Глава двадцать седьмая Все началось в октябре семнадцатого года, когда власть в России захватили большевики, начал Глеб рассказ. Для церкви и духовенства настали, пожалуй, самые трудные за всю историю русского христианства времена. Большевики нуждались в огромных деньгах для упрочения своей власти, а поэтому искали их везде, где возможно. Именно тогда началась поголовная экспроприация собственности у маломальски обеспеченных граждан. Что же касалось религии, то её, как тебе известно, объявили опиумом для народа и принялись крушить церкви, не забывая предварительно вынести из них всё более или менее ценное то же самое относилось и к многочисленным православным монастырям, в которых бережливые и трудолюбивые монахи за несколько веков скопили огромное количество драгоценных предметов культа. Некоторые из монашеских обителей были расположены вдали от крупных городов, в глухих лесах, поэтому настоятели порой узнавали о случившейся беде только тогда, когда в ворота уже ломились одетые в чёрные кожунки чекисты. Однако отцам в росе, настоятелю Опасского мужского монастыря на острове Каменный, что в Вологодской губернии, видимо, успели заранее предупредить о зверствах,учиняемых новой властью по отношению к церкви. И тогда умный настоятель принял решение Все находящиеся у монастыря ценности, золотые предметы культа, старинную серебряную посуду, особенно дорогие иконы в окладах из благородного металла с драгоценными камнями, которые явно должны были заинтересовать большевиков, спрятать до лучших времён прямо здесь, на острове, со всех сторон окружённом водой и глухим дремучим лесом а чтобы в случае чего не унести эту тайну с собой в могилу, отправил с гонцом письмо своему двоюродному брату, тоже священнику, который служил в одном из греческих православных храмов в Афинах, где в точности описал, где он сокрыла те самые монастырские реликвии. Скорее, как и должно было случиться, в монастырь пожаловали вооружённые гости, приехавшие из Вологды сразу на десяти подводах. Видимо, чекисты надеялись найти на каменном так много добра, что, по их мнению, справиться с грузом могло только такое количество телег, ничуть не меньше. Начальник, возглавлявший экспроприацию, был чрезвычайно удивлён тем, что в отличие от других настоятелей, Отец Амвросий ничуть не удивился привезённому им документу, подписанному самим товарищем Дзержинским, а почти радушно принял экспроприаторов у себя и даже предложил разделить с братьями скромную монастырскую трапезу. Чекист, заподозрив неладное, вскоре понял, что скрывалось за внешним дружелюбием старого священника. Его подчиненные прочесали монастыри вдоль и поперёк, но в результате смогли предъявить своему командиру лишь с десяток икон в серебряных окладах, большой позолоченный крест, да серебряное кадило и всё. Рассердился тогда большевистский начальник и приказал настоятелю под страхом смерти признаться где тут спрятаны ценные предметы из золота, без которых не обходился ни один ограбленный и мрание монастырь. Но старик упорно стоял на своём. Ничего, мол, не знаю. Мы люди бедные и никакими богатствами не обременены. Да и зачем монаху золото? Ведь его не заберёшь с собой в иной мир, когда придёт срок отдать душу Господу. Тогда начальник совсем озверел, достал наган и лично застрелил упрямого седого старика. После чего приказал бойцам ещё раз обыскать монастырь, а заодно допросить с пристрастием всех остальных монахов. В течение суток остров снова прочёсывали, несколько красноармейцев даже ныряли в ледяную воду озера, проверяя дно, но так ничего и не было найдено. Золото исчезла. Не смогли помочь в поисках и остальные монахи. Все они наперебой твердили, что никогда в их монастыре не было ничего ценного. В общем, пришлось экспроприаторам уехать назад в Вологду, не солоно хлебавши. Спустя некоторое время они вернулись и И на сей раз уже привезли другую бумагу, подписанную тем же самым железным Феликсом, где чёрным по белому было написано, что отныне мужской монастырь на острове Каменный ликвидируется, а на его месте организуется тюрьма строгого режима для особо опасных преступников. Под особо опасными преступниками товарищ Дзержинский подразумевал политических заключённых, изолированных от общества на быте не боломутили своими антинародными идеями вкаловывающих с утра до вечера почти за бесплатно голодных и оборванных пролетариев. В течение нескольких десятков лет монастырь был сначала тюрьмой для политических, нечто вроде знаменитых Соловков, а потом, после смерти Сталина, действительно для уголовников. И вот около 2 лет назад В тюрьма строгого режима была переоборудована под содержание пожизненно осуждённых. Этих монстров, которых суд сначала приговорил к высшей мере наказания расстрелу, а добренькие дяденьки из комиссии при президенте помиловали и заключили в стены старого монастыря, где этим нелюдям суждено находиться до самой смерти без шанса когда-либо обрести свободу. А что случилось с Гонцом? которого отправил в Афины погибший настоятель, словно очнувшись ото сна, спросил Анжелика. Он передал письмо греческому священнику или его того или кивнул Глеб. Но, слава богу, не на территории России, а где-то в Польше. Письмо попало в руки местной полиции, и они, посадив монахов в тюрьму, переправили его в Варшаву, так как никто из них не умел читать по-церковно-славянски. А именно на этом языке и было написано письмо. В то время все европейцы пребывали в страхе перед совершившимся в России большевистским переворотом, поскольку новая власть уже успела продемонстрировать всему миру свою кровавую сущность. И человек из этой страны, спешащий с письмом куда-то в Грецию, естественно, вызывал определенное подозрение. В Варшаве тоже не смогли разобрать письмо. Специалист по церковно-славянскому языку установил, что оно написано каким-то очень интересным кодированным слогом, и понять его содержание, кажущееся полной абракадаброй, он не может». Единственное, он разобрал, что речь в нём идёт о каких-то спрятанных сокровищах. Этот факт подхлестнул энтузиазм чиновников, и они во что бы то ни стало решили докопаться до истины. Каким образом они планировали после расшифровки добыть спрятанные где-то в чужой враждебной стране ценности, не так важно. Для начала нужно было хотя бы с точностью установить, где они находятся. Как я понимаю, у них ничего не получилось, скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала Анжелика. Совершенно верно, согласился Глеб. В конце концов, письмо положили в архив, откуда оно было похищено во время Второй мировой войны, когда гитлеровцы оккупировали Польшу. И вот спустя много десятков и лет оно целое и невредимое обнаружилось в государственном архиве Германии. В Берлине глаза Глеба азартно заблестели, и я, уже будучи немного в курсе истории о пропавших монастырских сокровищах, вдруг вижу его собственными глазами. Представляешь себе, что я почувствовал? Невероятно, прошептала Анжелика. И что, оно это письмо у тебя? Нет. Никто не позволил бы мне вынести документы из здания архива но мне удалось договориться с работником секции, и он снял с него ксерокопию, за что пришлось заплатить пять сотен баксов. Все, что ты мне сейчас рассказываешь, больше похоже на сюжет приключенческого романа, чем на правду, заставила себя улыбнуться девушка. А как? Как ты сам-то определил, что перед тобой именно письмо настоятеля Спасского монастыря, а не что-то другое? Ну, как ни как я был лучшим студентом на своём факультете, с раничной напыщенностью ответил Глеб и почесал начинающий обрастать щетиной синеватый подбородок. И умею довольно бегло читать по церковнославянски главная однако состояла в том, чтобы расшифровать письмо. И вот на последний весьма существенный штрих, которого так недоставало для полноты картины, у меня ушло больше года. Лишь относительно недавно я поставил жирную точку в этом деле, и сейчас с полной ответственностью могу сказать, что знаю. В каком именно месте на территории монастыря, ныне превращённого в тюрьму для пожизненно заключённых, находится спрятанное покойным настоятелем предметы церковного культа стоимостью, как я думаю, несколько миллионов долларов. Не без гордости подвёл черту историк. Осталось только поехать и взять их. «Легко сказать, — усмехнулась Анжелика, — попади сначала в эту тюрьму, да объясни все какому-нибудь полковнику в красных погонах, а после этого гляди в оба, чтобы он не кинул и не пришил тебя, как ненужного свидетеля и компаньона, и не забрал все, как ты выражаешься, народное достояние в личное пользование».